Глава восьмая. Свинья везде грязь найдет. Задерживаться в Нефедовском не стал. Вот как только поговорили с Леной, так сразу зашел в дом и начал собирать свои вещи. Подруга удалилась в свою комнату и что-то мне подсказывает, что прощаться с ней не стоит. «Никита Григорьевич, вы же уходите?» – окликнула меня в дверях хозяйка дома. «Прошу прощения, Зоя Павловна, полдень уже. Завтра на занятия, а я хотел еще и матушку навестить. Не думал, что с охотой выйдет так хлопотно, не рассчитал по времени». «Понимаю», – протянув мне руку, произнесла она. Когда же я склонился, чтобы приложиться к ней, едва слышно прошептала. «Спасибо, Никита Григорьевич. Простите». Столь же тихо произнес я, на что она лишь слегка взъерожила мне волосы. «Никита Григорьевич», — пожал мне руку глава семейства, уже во дворе. «Владимир Сергеевич, спасибо за все и не поминайте лихом». «Говорите так, словно прощаетесь навсегда», — нахмурился он. «Уж надолго это точно». Нефедов не смог сдержать удивление. Потом встретился взглядом с закутавшейся в шаль супругой, И, наконец, понимающий кивнул. «Вот это взаимопонимание! У меня такого с женой в прошлой жизни не было. Хотя я и уверен, что до сих пор ее люблю. Не так, как в юности, конечно, но и они ведь не молоды. Открыл портал и, шагнув в него, оказался в Покровском. Еще один переход, и я уже в Орле. Перехватил поудобнее чемодан и направился на выход». Настроение гадостное. Не дай бог, кто заденет, взорвусь похлеще пороха. А у меня так всегда. Когда обижу близкого человека, непременно начинаю себя поедом есть. Понимаю, что резать по кусочкам и вовсе свинство. Но от этого как-то не легче. Извозчик нашелся сразу, благо у них тут пятачок и достаточно поднять руку. Так что до дома домчал с ветерком, хотя, положа руку на сердце... Если зарядиться соответствующими усиливающими рунами, то бегом управился бы еще быстрее. Скороход и выносливость поистине способны творить чудеса. «Мария Романовна, Никита Григорьевич приехал!» – возвестила на всю квартиру Матрена, едва завидев меня на лестничной площадке. Тут же попыталась цапнуть чемодан, но я отстранил ее руку, нечего ей тяжести лишний раз таскать, переступил через порог и, обняв звонко, чмокнул в щеку. «Здравствуй, красавица моя. Пироги-то есть?» «Обижаешь, барич. Мне завсегда есть чем тебя встретить». «Никита?» «Здравствуй. Отчего не предупредил?» «Да как-то...» «Неопределенно пожал я плечами». «Вообще-то хотел сделать сюрприз. Но так уж вышло, что для Матрены у меня имеется расписной платок, а вот для матушки, увы, подарка нет. Я его Зое Павловне подарил. Тогда я служанке вспоминать не стану». «И ну его это 8 марта. Тем паче, что уже 9 Умерла так умерла. В следующий раз подарю. А пока лучший мой подарочек – это я». «Случилось чего?» – догадалась по моему виду матушка. «В Нефёдовское наведывался. Сходили на охоту», – неопределённо ответил я. «И тебе дали отставку от дома», – уточнила мать. «Не то чтобы отставку, но...» «Зоя Павловна попросила не пудрить мозги Лени». «Я давно хотела с тобой поговорить, но ты ведь друг, компаньон и вообще...» «Матушка!» – перебил я её. Нечего мучить девочку. Видела я её, и глядела она на меня, словно не знает, как угодить. А так смотрят только на матерей своего любимого. Я сама по этой дорожке хаживала. «А как на тебя смотрит Ольга?» – решил я сменить тему. «Никак. Поначалу-то я решила, что со всем уважением, но потом поняла, что там пусто». «Уж лучше бы ненавидела, хоть какая-то настоящая эмоция!» – вздохнула она. «Как твои дела?» «Понимая, что эта тема ничуть не лучше, я снова перевёл стрелки». «Да как? Вот о матушке Ольгиной я ничего плохого не скажу. Золотая у тебя будет тёща. Так, чтобы кошель мне подбросить или какие украшения подарить, ничего подобного. Зато весь Орловский свет теперь в очередь ко мне выстраивается». Она ведь не просто заказала у меня платье, но ещё и в нём же отправилась на воскресный Балграда начальника, чем взбаламутила орловский свет. Обычно-то там молодёжь веселится, а тут все матроны повылазили. «Только не говори, что она потянула с собой и тебя», – хмыкнув, тряхнул я головой. «Не потянула. Даже не сказала, что собирается туда. Иначе я точно заявилась бы, потому как восприняла бы как руководство к действию». Зато она всячески расхваливала мою работу, заявив, что московские модистки избалованы излишним вниманием, в то время как в провинции есть такие самородки. «Но согласись, матушка, ты знатная мастерица». «И не подумаю скромничать. Я, конечно же, умею шить, но у меня заказов уже столько, что я вынуждена нанять двух швей, и то, дай бог, с имеющимися заказами управиться за месяц. Уже присматриваюсь к помещению, чтобы организовать мастерскую». Я посмотрел на нее и понял, что она не набивает себе цену и не страдает излишней скромностью. Просто испугалась ответственности. Одно дело – шить своими руками и отвечать за свою работу, и совсем другое – организовывать рабочий процесс даже малого предприятия и контролировать качество уже своих работников. «Ничего, матушка, глаза боятся, руки делают. Я верю в тебя». «Кстати, если нужны деньги, то у меня была удачная охота, и я могу...» «Не надо. Транжирка я никогда не была. Деньгами сорить попросту не привыкла. Так что средств на новую мастерскую у меня в достатке. На тебе кредит висит, вот и гаси его. Нечего банк кормить своими кровными». «Как скажешь, матушка». «Я так понимаю, ты ненадолго». «Вот покормите меня, и отправлюсь в Москву». Оно и своих забот хватает, и тебя отвлекать не хочу. Пойди сейчас потраченное на меня время придется наверстывать. Придется. Нет бы твоему будущему тестю выделить мне небольшое имение, а вместо этого Слаха нагрузила работой по самую маковку. Ты ведь и сама не желаешь получать подачки. Не желаю. Анна Федоровна мудрая женщина и сделала именно так, как мне по сердцу чтобы я не чувствовала себя уязвленной и зависимой. «Но тебе-то в жилетку можно немного побрюзжать?» «И даже нужно», – обнял я матушку. Попели чай с пирогами в дружеской семейной обстановке. Не забыли и двух молоденьких швей, правда, они вместе с угощались на кухне. «Матушка у меня, конечно, мировая женщина, и за свою прислугу кому хочешь голову отсечёт, причём в прямом смысле этого слова». Но пренебрегать существующими сословными различиями и не подумает. Через час я засобирался обратно. Подхватил чемодан и, расцеловавшись с домашними, вышел на лестницу. Но до двери парадной так и не дошел, замерев на середине последнего, ну или, если хотите, первого лестничного пролета. Наученный горьким опытом, я теперь использую свое предвидение всякий раз, когда выхожу из безопасной зоны. В данном случае таковой являлась наша квартира. Как я уже говорил, удовольствие это мне не добавляет, но понемногу начинаю привыкать. Хотя после подобных прогулок всякий раз раскалывается голова. К чему решил относиться как к неизбежному злу. Уж лучше головная боль, чем потом жалеть о собственной глупости. Если коротко, то я увидел, как при выходе из парадной меня укутывают в ловчую сеть – и чтобы увидеть больше, я подошел вплотную к двери, не выходя наружу, чем отыграл секунды четыре. Увиденное меня не обрадовало, потому как избавиться от сети у меня не выходило. Попытки использовать руны приводили к тому, что та меня упаковывала настолько качественно, что я не мог шевелить пальцами и, как следствие, использовать боевые цепочки. Однозначно это тот самый, что метнул в меня хвостом, Предвидение работает таким образом, что я вижу не только то, что будет через 8 секунд, но и осмысливаю все события, укладывающиеся в этот отрезок. Поэтому со следующей активацией я предположил использование дальнозоркости, и теперь как минимум знаю его внешность. Хм. Как, впрочем, и второго негодяя, который атакует меня сразу же, едва я ухожу из-под атаки первого. Вот он, тот самый наблюдатель, Только в тот раз он не стал вмешиваться в драку. Теперь же влезет. И я это видел. Он также ударит сетью. Знают паскуды, что у меня изрядная защита. И первым ударом меня не срубить. Поэтому нужно сначала упаковать, а после уж либо рунами разобрать, либо добить, как Михаила Каменецкого, голыми руками. Знал я теперь и то, что если атакую неизвестного, то моя сеть как минимум замедлит его». Избавиться ли он от нее непонятно, дальше заглянуть в будущее не получается, но и это уже немало и дает серьезные шансы на победу. А потому я и не подумал отступать. Уйди я в глухую оборону и рано или поздно меня все же достанут. Провел ревизию рун быстрого доступа, основная ударная сила, ледяное копье, в нее десяток единиц, две секунды отката и приличный урон, то что нужно. «Стрела одна, но с зарядом в 5 маны. Парочку в шар, которым буду атаковать только в голову. Если не оглушу, то хотя бы дезориентирую. 17- возможный максимум в вовчую сеть. Даже если и не свяжет противника, то однозначно замедлит, позволив попасть довольно медлительным шаром. Ну и последнюю единичку в портал. С таким зарядом получится перейти не далее четырех верст, но в черте города этого вполне достаточно». Из пассивок, ловкости, быстрота по максимуму и последнюю единицу в скорлупу. Слабенько, и при моем падении наверняка найдется множество мелких камешков, которые съедят этот заряд без остатка. Но, во-первых, откат практически мгновенный, а во-вторых, в меня издали никто и не станет плеваться блокирующим зельем. А к моменту сближения цепочка будет целехонько и готова к использованию. Ладно, тянуть и дальше попросту нет смысла. Я толкнул дверь и, едва выйдя из-под ее защиты, тут же завалился вправо, уходя от атаки главного моего противника. Пронесшиеся над головой руны я не чувствовал, зато увидел, как в цепких объятиях ловчей сети оказалась какая-то служанка, спешившая по своим делам. С громким хлопком передо мной открылся портал. Весьма занятная цепочка, обеспечивающая на несколько секунд мощный щит, с которым не способны управиться никакие сколь угодно мощные боевые руны. А потому и ловчая сеть, брошенная в меня вторым нападавшим, не достигла своей цели. Зато моя, полетевшая в противника, как раз спеленала его и уложила на мокрую мостовую». Я взбрыкнул ногами и выбросил свое тело вверх, вырывая его из неласковых объятий грязной лужи, где снега было все еще больше, чем мутной воды. Оказавшись в полуприседе, тут же атаковал ледяным копьем. Это очень быстрые руны, сродни винтовочной пули. К тому же я предвидел, куда именно станет уклоняться мой основной противник, а потому попал точно в цель. Увы, нольдиста голубой росчерк лишь осыпался беспомощными всполохами». Я сорвался с места и побежал на неизвестного, стремясь сократить дистанцию. Сходиться с ним в рукопашную пока на голову не заболел. Но если сблизиться настолько, чтобы медленный шар мог достигнуть цели достаточно быстро, то есть все шансы оприходовать неизвестного. К тому же мне нужно лишь дезориентировать его, чтобы использовать блокирующее зелье, которое я выпросил у князя». Сеть откатилась, и я метнул ее в противника. И опять, благодаря предвидению не промахнулся. Вот только замедлился убийца ненадолго, успев и освободиться, и увернуться от летевшего ему в голову шара. Он настолько медленный, что даже с дистанции в неполные 40 шагов, несмотря на предвидение, я умудрился промазать. Мой противник понял, что я ему не по зубам, и перед ним возник портал. Еще один хлопок и завывающее объемное кольцо из завихрений вихрений молнии исчезло, поглотив и неизвестного. «Мать!» Я развернулся и бросился к все еще лежащему на мостовой второму нападавшему, но когда подбежал, он уже хрипел в предсмертных судорогах, а на губах пузырилась пена. Я попытался использовать руны противоядия из арсенала бранного лечения, но либо я неверно определил, к какому типу относится использованный яд, Либо моих навыков оказалось недостаточно. Но неизвестный в последний раз выгнулся дугой и безвольно опал. Труп. Мать его. «Никита, что случилось?» – окликнула меня матушка. Это сколько же времени прошло, если она едва успела осознать происходящее и, схватив меч, выбежать на улицу. Мало. Очень мало. Впрочем, мне ли привыкать к жарким и скоротечным схваткам? Вон только сейчас дошло до дворников, заливших улицу трелью полицейских свистков. «Всё хорошо, матушка, я в порядке. Твоего сына не так уж и просто достать. Ты можешь мне объяснить, что вообще происходит?» «Ну, ты же хотела породниться с родовитой знатью? Это всего лишь оборотная сторона». «Я не...» «После, матушка. Всё после. Извлекая колоду с картами связи, остановил я её». После неудавшегося покушения на меня, начальник охраны князя Зарецкого выдал мне свою карту с наказом вызывать его в любое время, будь возникнет такая потребность. Вот я и решил этим воспользоваться. Оно, конечно, по идее, мне предъявить нечего, потому как я защищался. Но это ведь еще доказать нужно. А вдруг я первым напал? Труп в наличии, порталы открывались, боевые руны летали». И моя персона во всем этом принимала активное участие, чему найдется множество свидетелей. Когда его величество давал разрешение Платону Игоревичу на брак его дочери со мной, наверняка имел в виду то, что Ольга носит под сердцем кровь княжеского рода Каменецких. Вот только сомнительно, что об этом знает много народу. Скорее уж единицы». Зарецкий же находится в оппозиции царю, а значит, сторонники государя вполне могут надавить на полицию, чтобы поприжать меня, а там и брак расстроить. М да что-то я себя накручиваю, но помощь Ермолова в любом случае не помешает. Перебрав колоду, я выбрал ту, на которой был изображен благообразный мужчина средних лет. Вот так взглянешь и не поверишь что за столь приятной наружностью скрывается жесткий и весьма умелый Витя с девятого ранга. Но главное даже не в его боевых качествах, а в светлой голове на плечах. Даром, что ли, он является начальником охраны князя Зарецкого? «Кто меня вызывает?» – послышался вопрос в моей голове. «Кирилл Аркадьевич, от Артищев!» «Слушаю вас, Никита Григорьевич!» «Так уж вышло, что на меня опять напали!» «Где?» Орел, близ дома моей матушки. Получилось громко и, полагаю, сюда вот-вот нагрянет полиция. Не позволяйте себя арестовать, но и не оказывайте сопротивления. Просто скажите, что не сдвинетесь с места, пока не прибудет ваш поверенный. Он будет с минуты на минуту. Я немедленно свяжусь с княжеской резиденцией в Орле. Хорошо, жду. Никита, что значит «опять» и как понимать твои слова относительно оборотной стороны? Дождавшись, когда я закончу разговор, поинтересовалась матушка. «Не уверен, что сейчас подходящее время», видя, что из-за угла появился полицейский патруль, произнес я. Стражей закона было трое. Младший десятник и двое городовых. Мужики не слабые. На поясных ремнях под сумки, в которых склянки с усиливающими зельями. Под мундирами наверняка амулеты. Но на этом и все. Уставные сабли самые обычные, без карт потому как активировать их у простеца не получится. «Старший патруля, младший десятник Рябушкин», — кинув два пальца к опушке мурмолки, представился полицейский. «Орловский дворянир Тищев. На меня напали. Один умер, второй сбежал. Вот, собственно говоря, и все». «Вообще-то не совсем. Или совсем не все» потому что на перекрестке в сотни шагов от нас начали раздаваться хлопки порталов, из которых один за другим стали появляться облаченные в доспехи воины. Вот теперь все всерьез. Прибыла кавалерия. Участковый пристав бутусов, представился один из воинов. Владение это вроде как князя Зарецкого, но с полвека назад полицейские функции в городах отошли царскому полицейскому приказу, Княжеской оставалась городская стража, в функции которой входила охрана стен, защитка от тварей предместьей и оказание помощи полиции, если то и не доставала своих сил. «Нам необходимо будет записать ваши показания», – произнес Бутусов, когда я представился и кратко обрисовал ситуацию. «Начальник охраны его светлости князя Зарецкого настоятельно рекомендовал мне обождать прибытие поверенного». «Понимаю». «Но мы можем записать ваши показания на квартире у вашей матушки. Вы же подпишете их после того, как пребудет поверенный и ознакомится с содержанием. Надеюсь, это не вызовет возражений». «Полностью с вами согласен, сударь», — ответил я. Ермолов управился быстро. Околоточный надзиратель, на которого сбагрили неблагодарную бумажную работу, не успел закончить записывать мои показания, как появился поверенный из Орловского княжеского присутствия. Сам Ермолов явился уже к шапочному разбору, когда полицейский, бряцей и броней, направился на выход. «Вижу, здесь все в порядке?» – спросил начальник охраны у поверенного. «Да, Кирилл Аркадьевич, никаких сомнений в правомощности действий Никиты Григорьевича нет. Я возьму расследование на контроль». «Со мной прибыл дознатчик. Введите его в курс дела и окажите всю необходимую помощь». «Непременно», – заверил поверенный и направился на выход». «Никита Григорьевич, кому же вы так наступили на хвост-то?» Глядя мне в глаза, вздохнул Ермолов. «У меня тот же вопрос», – строгим тоном произнесла матушка. «Ах, Мария Романовна, если бы я знал ответ», – развел он руками. «Они уже были знакомы, и, насколько мне известно, между ними имела место весьма долгая беседа. Как полагаю, тема ее стала также моя персона». «Но, похоже, Кирилл Аркадьевич сумел повести разговор так, чтобы не упоминать о моих похождениях». «Я уже думаю, что Никита правильно делал, когда скрывал силу своего дара», – с наживом произнесла матушка. «Позвольте, с вами не согласиться Мария Романовна. В Московском университете вместе с вашим сыном сейчас обучаются еще четверо сильных одаренных, и ни у кого из них подобных проблем не наблюдается». Мало того, за время обучения они ни разу не участвовали в конфликтах. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что в происходящем, несомненно, есть и доля вины Никиты Григорьевича. Я далек от мысли, что останься он в Орле и вел бы тихую и скромную провинциальную жизнь. Как говорится в старой поговорке «Свинья везде грязь найдет», разведя руками, закончил он. «Хм». «Мне показалось, или он как-то по-особенному смотрит на матушку? Нужно бы узнать, что это за гусь. Ну, хотя бы потому, что, несмотря на беспокойство из-за меня, Мария Романовна изволит проявлять легкое смущение».